Евгений Лисицын, Алекс Рок, Князь Рысев, Книга 2, Глава 1. Внутри было все воистину по-царски. Офицерский корпус встретил нас роскошным убранством величественных залов. Над нашими головами возвышались громады хрустальных люстр. Под ногами лежал мягкий ворс, начищенных до блеска ковров. Молоденькие горничные, еще со вчерашнего вечера наводившие марафет для наших глаз, стыдливо прятали взор, но то и дело бросали на нас изучающие взгляды, будто заранее выбирали себе женихов. Выбрать и правда было из кого? Вчерашние мальчишки, сегодняшние юнцы, мнили себя уже настоящими мужчинами. У меня в глазах рябило от обилия белых кителей и блеска туфель. Я был одет в точно такие же одеяния, что и остальные. Мне вспомнилось, как Ибрагим с панурами уставшими глазами принес мне кадетскую форму. Где он ее взял и каких это стоило усилий, Оставалось только догадываться. Инквизатории тоже решили посетить столь торжественное событие, и мрачными фигурами, словно мыши, жались по углам. Раскидистые мантии, скрывающие лицо капюшоны, таинственный вид. Уж не знаю, для чего их позвали. Предотвращать какие-то магические преступления, или же наоборот, красиво смотреться на нашем фоне. Не желая отставать от них ни на шаг, белые свистки старательно и на глаз выискивали закравшегося в ряды благородных вора, убийцу, ну или на самый уж крайний случай мародера. К их взору, а может к вящей радости, тут такими и не пахло. Вышагивавший перед нами старикан был круглолиц, усат смотрел на нас холодным, изучающим взглядом серых глаз. Грудь хвасталась обилием орденов и медалей за подвиги. Небоевое же брюшко, вываливающееся из-под ремня, говорило лишь о том, что все они в прошлом. Старик хромал на левую ногу, то и дело болезненно опираясь на трость. А я спрятал за белизной своей перчатки улыбку. Не иначе, как однажды и этого бедолагу вела дорога приключений, но потом ему попала стрела в колено. Он гораст был на хитромудрые имена. Зычным, хорошо поставленным офицерским голосом он звал нас то надеждой страны, то цветом Российской империи. Надежда страны и цвет Российской империи пучили глаза, важно дули щеки и совсем уж как то по детски хмурили брови в четных надеждах казаться страшнее чем они есть на самом деле старика звали григорием николаевичем попытался прочесть его ясно чтением но то решило что фига лучшая для меня информация будто поняв что я пытаюсь его прочесть он остановил взгляд на мне по отечески улыбнулся Мне казалось, что еще чуть-чуть, и он назидательно погрозит мне пальцем, но старик сдержался. Николаевич был здесь главным в чине инфантер-генерала. Представляясь, он вздыхал, будто уходя в юность своих лет и гущу былых сражений, а жестокая реальность снова вырывала его из самого жаркого боя, в душную комнатушку перед сотней другой разодетых по последней моде оболтусов. Он нещадно врал, и я это чуял. В нас он видел не будущих бойцов, а слепых, словно котята мальчишек, не способных отыскать соперника даже у себя под носом. Кашлянув генерал велел оставить все смешки, пошутеечки и прочее за стенами его офицерского корпуса. «Страна дает нам приют. Знание помогает развить умение Кровь и стол – все, что нужно настоящему солдату и сыну своей страны. Все остальное должно сгинуть в бездне и серости быта». «Там!» – он указывает на резные двери, сквозь которые мы вошли меньше часа назад. «Там оставьте все!» невзгоды дрязги передряги мальчишеские ссоры потому что здесь есть место только воинскому братству настоящей мужской дружбе и взаимовыручке. наверное говори это кто другой и другим голосом это вызвало бы у меня ухмылку над николаевичем же смеяться как раз таки не хотелось под мощью его голоса хотелось вскочить вытянуться в струну Отдать честь. И лишь мудрость, что к пустой голове руку не прикладывают, не давала мне наделать глупостей. Другие разделяли мои чувства. Я видел, как нахмурился Леня Дельвик. Толстяк, казалось, весь обратился вслух. И разве что не руками ловил каждое слово старшего офицера. Евгений постыдным образом разинул рот. Вероятно, в иной ситуации бы над ним подшутили. Здесь же, под взглядом старика, не осмелился никто. Он распинался перед нами немногословно, скупо, и будто желал как можно скорее сгинуть прочь от наших любопытных взглядов. Или назойливых. Старик явно желал уединения. По его словам, нам вскоре должны были выдать ключи от будущих комнат. Те, кто желают, могут на выходные отправляться домой. Остальные призваны были ютиться в личных покоях. Завтрак сразу же после общего подъема, обед в три, ужин в семь. При упоминании последних у меня неприятно засосало под ложечкой. Со вчерашнего дня я успел сунуть в рот разве что некое подобие бутерброда до да половинку яблока. Невесть, откуда вытащившая их Алиска, разделила со мной нехитрую с ней. Кондратьевич же лишь махнул рукой, сказал, что не хлебом единым сыт человек и что он потом найдет. Я старательно гнал из головы мысли о чем-нибудь сочном и непременно вкусном, стараясь слушать, что говорят. Николаевич всем своим видом давал понять, что повторять дважды не будет. Занятия должны были начаться вот уже прямо с завтрашнего дня. Пока только первичные, с пояснениями, с выдачей учебников и прочего. Я закусил губу, слушая, как во мне потешается самый настоящий сарказм. Не унимаясь, он то и дело вопрошал. Это значит, ради этого ты спускался в ад. Ради этого едва ли не зубами держался за свою лакмусовую бумажку с подтверждением рода. Стоил ли лежащий передо мной гранит науки того, чтобы за него убивать кучу людей, гнаться за ними на автомобиле, едва ли не обречь себя на участь хуже смерти? Вспомнилось проклятие Франца. Вот уж воистину, участь так участь. Я вздрогнул. От одного только воспоминания, как темный чародей сьюжился, резко теряя в размерах и плотности. Несчастный высыхал, увидал, обращаясь из человека лишь какую-то помесь кожи, разинутого рта, глаз, нелепо торчащего носа и... Мне ткнули в бок, и, судя по всему, уже не первый раз. Я качнул головой, прогоняя наваждение. «Федя, ты что, оглох?» Дельвик шипел мне на ухо не хуже змеи, не оставляя надежд вырвать меня из раздумий. Я вдруг захотел укусить самого себя за локоть. Взгляды окружающих были прикованы ко мне. Надо отдать себе должное. Я упорен. Только что ведь раздумывал над тем, что лучше слушать генерала, не упуская даже слова и вот уже вынужден встать со своего места. Я чуял себя, как двоечник в классе, которого вызвали к доске в момент напряженного спора с одноклассником. И теперь либо вставать, мяться и молчать под грузом чужих насмешек, либо ждать подсказки со стороны. «Выйдите сюда, Рысев! Ну же, молодой князь! Меньше стеснения!» «С барышнями-то вы куда более смелый!» Старик указал на место рядом с собой. Я шагал почти на ватных ногах, чуя, как стыд, коркой липнет к моей спине. Кусал губы Евгений, не находя места рукам. Дельвик, казалось, вот-вот превратится в самую настоящую елу от переполнявшего волнения. Орлов же смотрел на меня насмешливым взглядом, из-под полуприкрытых век словно те самые неприятности, что он обещал обрушить на меня, уже начались. Я встряхнул плечами, будто в надежде сбросить охватившее оцепенение. Тушеваться сейчас нет затеи глупее. А если буду вести себя правильным образом, то Николаевич сам выдаст, чего ему от меня требуется. Витаете во облаках молодой человек. «Считаете болтовню старого дуралея болтовней старого дуралея?» Я лишь краем глаза посмотрел на сидящих в зале парней, потом на старика. Клянусь, в мире вряд ли нашелся бы человек, который в здравом уме осмелился бы назвать генерала старым дуралеем. На это были способны только двое. Один бессмертный, второй он сам. — Никак нет! — четко и звонко ответил я. Армейские выучка никуда не делась. Спрашивают, так лучше отвечай. Военные учреждения не любят тех, кто слишком долго и много мнет булки. Меньжуется с ответом. Николаевич обходил меня посолонь, будто все еще в надежде услышать хоть какое-то оправдание. Оправдываться мне хотелось меньше всего. «Тогда извольте объяснить, что это такое!» Он задрал рукав своего кителя. Тот, будто только и пошитый ради таких эксцессов, легко сдвинулся. Реши повторить такой фокус со своим, и ничего бы не получилось. Руку старика украшала изящная вязь татуировок. Едва он обнажил их, как они вспыхнули, переливаясь на свету радужным спектром. «Подручные!» Хрипло проговорил, недолго и думая над ответом. Старик нахмурился, будто только что брякнул самую большую ложь в своей жизни, а я продолжил. Это метка, которую получает человек, с которым был заключен контракт. «Однако должен признать, что ошибался вас, юный князь!» Мой ответ неприятно кольнул старика. И тогда я начал расстегивать пуговицы своего кителя, швырнув его на наземь, будто мешающуюся тряпку. Поднявшийся вдруг ропот защекотал слух. Зашевелились и белые свистки, и чуть ли не заснувшие инквизатории. И кнул Дельвик, зажимая рот руками. Мажорчик Орлов же качнул головой, скинув руки поудобней развалившийся на своем стуле генерал же не сводил с меня глаз жестом останавливая спешащих ему на подмогу служителей правопорядка вот черт а я ведь даже как то и не подумал что подобную мою выходку могут не весть как воспринять что я делал бы если бы мне заломили руки как бы оправдывался Не желая отвечать на подобные вопросы даже самому себе, подобно генералу задрал рукав рубахи, показывая ту же метку, что осталось на моем запястье после того, как я заключил свой первый контракт с Биской. Однако у Николаевича не дрогнул ни один мускул на лице, но я почему-то сразу же понял, что он удивлён. Другие выражали своё удивление, то как умел на этот раз уже икнул женька раскрыв рот еще шире кто то охнул кто то покачал головой орлов же еще минутой назад давивший лыбу сейчас больше походил на холодную восковую фигуру он словно прямо сейчас был готов встать и удавиться и давно это у вас можно это останется тайной попросил и генерал лишь кивнул в ответ, прикрыв глаза в знак согласия. «Попрошу вас одеться, юный князь, и занять свое место. Зайдите ко мне завтра, после завтрака, до первого занятия». Мне оставалось лишь согласиться. До конца дня я обратился в предмет всеобщего внимания, будто поняв, что я стал новым городским слухом. Инфантр-генерал резко сдал позиции, решив, что утруждать уши не слушающие его братья примерно то же самое, что метать бисер перед свиньями. Ретировался, заявив, что мы свободны до шести вечера, когда будут выданы ключи от будущих апартаментов. Я чуял, что Леня и Евгений готовы разорвать меня на части клещами своих расспросов. Из милого толстячка и вытянутой шпалы Они разом обратились в голодных до да подробностей акул. Спасение у меня было только одно. Я сослался на зов грешной плоти, решив хоть на мгновение, но уединиться в ближайшем сортире. Что ж, надо отдать мне должное. Я все еще витаю в облаках и лелею детские надежды, что в другом-то мире хоть что-то, а должно быть по-другому. Ждал ли я гостей? Скорее догадывался, что они чертиком из табакерки явятся по мою душу. В этот раз оказалось даже круче, чем я мог предположить. Орлов выскочил на меня едва ли не из туалетной кабинки, будто только там меня и поджидал. Скрипнувшая за моей спиной дверь говорила, что пришла подмога, но только не ко мне. Я лишь слегка глянул через плечо. Дружки, тусовавшиеся с мажорчиком. Какой-то доходяга и здоровенный, едва ли не по два метра ростом великан. Не иначе, как в этом мире была какая-то особая мода на здоровяков. Уже не первый раз за последние несколько дней. Я устало выдохнул. Ну вот, вырвался, называется, из одних проблем, чтобы угодить в другие. Даже смешно стало, видать мельчаю. Недавно у контрапупил темного мага, знатного эльфианца, промышлявшего темными делишками, и пару-тройку его поддельников а сейчас разбираюсь с хулиганами в школьном туалете. Орлов был неизменен. Прилизанная прическа, едва ли не стоявшая столбом, белый китель сгинул не в бытие. Верхняя пуговица рубахи расстегнута. Он схватил меня за ворот, что из силы припечатал к ближайшей стене. Задрожало зеркало. Я глянул на его руку. Мне вполне хватило бы ловкости вывернуться из его до нелепого смешного захвата. Просто хотелось выслушать, что же мажорчик хочет мне сказать. Вряд ли что-то достойное моих ушей. Но вдруг... «Можно же хоть еще немного побыть наивным? Слушай сюда, Рысев, и слушай внимательно!» Он склонил голову на бок. Его дружки приближались ко мне с обеих сторон, будто отдавая понять, что деваться некуда. Группа поддержки для мистера неуверенного. Наверное, где-то внутри меня умер гениальный актер, претендовавший на Оскара. Я боязливо натянул самую боязливую моську, какую можно было только себе представить. Мажорчик едва ли не просиял, как ее увидел, встрепенулся и оживился. Я так и читал в его глазах «Ба! Да новый рысев-то дутым старым оказался! Встряхни его хорошенько, и он посыплется, что одуванчик!» Троица была словно слетевшаяся на кровавый пир падальщики. То, что они питались чужим страхом, у меня сомнений не вызывало. «Это твоя метка? Фикция? Ведь так? Отвечай!» Он встряхнул меня до так, что я затылком ударился о кафель стены. Боль неприятной иглой вонзилась в голову. Желание разукрасить эту смазливую мордашку под краснощекого клоуна пробуждалось во мне с каждой секундой все больше и больше. — А тебе до жуткого бы хотелось, чтобы она таковой оказалась, да? — Ты же ничтожество, уверен, ты и сам это понимаешь. Откуда у тебя могла взяться лицензия? Купил? Украл? — О, да я вижу, ты так и не выучил никаких новых слов. — Я зло и некрасиво оскалился. Еще момент назад, праздновавший возвращение рысего былого, Орлов отстранился, увидев неприятное для себя зрелище. Страх, который он так старательно пытался внушить мне, теперь сам смотрел на него из моих глаз, нещадно копался в грязном белье его мыслей, словно желая вытащить его наружу. «Слушай, ты, мелюзга!» Забыл? Огромный, словно бык-парнишка, отстранил мажора в сторону, поигрывая мышцами. В его тупой башке уже давно сложился стереотип, что одним лишь громким басом и шириной бицепса можно достичь чего угодно. Я же знал совершенно другое. Чем больше шкаф, тем громче он падает. Я плюнул ему в лицо. Качнувшись, будто вместо слюны у меня был яд, он попятился. Тяжело дыша, четно искал в карманах хоть какое-нибудь подобие платка, а нашел лишь грязную тряпку. «Ты! Ты!» Мускулы, коими давно заплыл мозг, мешали ему найти нужные слова. Вместо них, на полученное только что оскорбление, он решил ответить силой. Стоило отдать должное, он был шустр. Кулак впечатался в стену буквально за мгновение до того, как я присел. Мздоровяк резко взвыл. Одно дело долбить чужие черепушки, другое – крошить голыми руками каменные стены. Стены уборные оказались крепче. Лопнула плитка, покрываясь паутиной трещин, мерзко захрустела. Я резко рванул вперед, ударив головой открывшуюся грудь великана. Потеряв дыхание, вылупив глаза, будто выброшенная на берег рыба, он принялся шамкать ртом. — ох ты мразь! Второй приятель из группы поддержки был тут как тут. Что ж, у меня и для него найдется подарочек. Великан, все еще надеявшийся устоять на ногах, с грохотом повалился на ближайшую к нему кабинку, выламывая двери. Мой новый противник встал в боевую стойку. Неудивительно, что эта троица задевала былого рысего всякий раз. Здоровяк, драчун и подпевала острослов на главных ролях. Таких любая школа знает. Ему разве что не хватало боевого пищания в азиатском стиле. Он швырнул тело ко мне в едином прыжке. Я всего на миг моргнул. Демоническая защита приняла его удар как должное, даже не крякнув. Я же получил возможность безболезненно огреть паршивца по голове. Словно обескураженная кукла, он зашатался из стороны в сторону, чудом держась на ногах. И тут меня сбили с ног. Орлов, вытирая нос рукавом, зло сверкал глазами. Красивое лицо уродовал оскал как будто моя недавняя наглость достала его до самых печеных. Должен признать, он меня подловил. Словно сцепившиеся кошки, мы покатились по начищенным плиткам пола, не забывая оставлять друг на дружке один удар за другим. Заграхатало выкатившееся из моего кармана кольцо, то самое, что дал мне похититель. Едва увидев его, мажорчик вздрогнул, как от укола, привстал, сбилось тяжкое дыхание, расширились глаза от удивления. Я решил не терять удачного момента, двинув паршивцу по лицу. Он слетел с меня, будто мешок. А колечко-то наш дознайка узнал. У меня в голове бурлило желание схватить его, хорошенько встряхнуть доколотить да колотить смазливую мордашку до тех пор, пока он не сознается во всем. Глаз разума прозвучал Ибрагимовым наставлением выкинуть подобные глупости из головы. Такого в офицерском корпусе точно не потерпят. А вылететь из-за него в тот же день, в который попал, та еще перспектива. «Собака!» Зло проговорил Орлов, вставая на ноги. В его глазах пылала самая настоящая злоба. Рукав еще недавно новой рубахи был порван. Под глазом пунцовел наливающийся синяк. Я отпрянул в сторону, поняв, что шутки кончились. Если до того меня хотели попросту избить, задав пару неприятных вопросов, то сейчас Орлов жаждал только моей смерти. Будто увиденное им кольцо воспламенило тлеющие угли вражды. Цепь свистнула у меня над головой, чуть не врезалось плечо. Хрустнула белая кафельная плитка, крошевом осыпаясь на пол. Решив больше не играть со мной поддавки, мажорчик возвал к последнему доводу – к магии. Он пылал азартом, стиснув кулаки, готовился осыпать меня ударами. Заковать магические кандалы, нацепить на шею неподъемную гирю, облечь в одежду каторжника. Словно из воздуха рождалась крепкая сталь захватов. Магия сцепляла звенья одно за другим. Раскаленные докрасно цепи готовы были к бою. — Сдурел! Едва пришедший в себя здоровяк, к моему удивлению, оказался куда разумнее других, вдруг скачив между нами шлепком сбил творящиеся неприятности для меня заклинание едва потеряв концентрацию заклинателя тут же рухнуло назем ворохом медленно тающих искр ждурел повторил великан накинувшись на орлова заключая его в могучие объятия за магию тебя вышвырнут словно паршивую собаку пусти мажорчик вырывался исходя потоками бессильной злобы. Когда гигант приподнял его над землей, принялся барахтаться, словно брошенный в воду ребенок. «Пусти меня! Я ему задам! Слышишь? Пусти! И кольцо!» Словно не желая пачкать свою находку грязью чужой брани, я резко нагнулся, подняв трофей, пряча в карман пока драчун, который получал от меня вторым, пытался прийти в себя, шмыгнул мимо влюбленной парочки, вынурнув наружу. Пусть тут как-нибудь сами разберутся и без моей помощи. В голове гудел самый настоящий рой мыслей и чувств. Где-то во мне бурлило гадкое, абсолютно детское желание хоть кому-нибудь да пожаловаться на злодейку судьбу за подобные выкрутасы. «Ты что-то долго!» – обеспокоенно окликнул меня Леня. По его виду мне казалось, что он и удивлен, и рад моему возвращению. Не иначе видел, как следом за мной в уборную заспешила благородная троица. Трудно было винить простодушного толстяка в трусости. Вряд ли он хоть когда-то в своей жизни отличался отважным нравом. Да и что бы он сделал? Побежал за учителями? А за какими? Мы здесь только первый день. Разве мы куда-то спешим?» Как можно небрежней отозвался, поправляя волосы и рубаху, еще раз ощупывая персень в кармане кителя. «Ох, чуял я, что эта маленькая безделушка, если не вскроет не самый настоящий гнойник местного благородного общества, то точно натворит не меньших дел».